Глава 34. Чудовищный грохот от взрыва огненного болида и звук, разлетающийся на куски городской стены, были слышны в каждом забытом богом закутке. Ударная волна застала дрожать землю, и в довольно темном кабинете маленькая деревянная чашка подпрыгнула на столе, опрокинувшись на бок. «Старый монстр действительно решил не сдерживаться», прошептал сидящий за этим столом, Беловласый человек. Его величество, похоже, воспринимает каждую лишнюю минуту жизни нашего лорда как личное оскорбление. Неразделяющая его тон девушка просто стояла и смотрела в окно, наблюдая за разворачивающейся суматохой. «Неужели вот так все и кончится?» Спросила она, а разговаривающий с ней мужчина просто в очередной раз усмехнулся. Однако на поставленный вопрос он не ответил. Подняв опрокинутую чашку, он протер испачканный стол сухим платком, и его рука дрогнула, потому что над городом пронесся вой военного горна, абсолютно точно не принадлежавшего войскам его величества. Полностью забыв о своем столе, он тут же сорвался с места и вновь опрокинул свою чашку, подошел к окну, чем здорово напугал стоящую там гостью. «Это невозможно!» Процедил он, стараясь увидеть хоть что-то, хотя и знал, что отсюда у него никогда в жизни это не удастся. «Как они смогли пройти?» «Отец?» Молодая девушка, можно сказать, впервые видела этого человека в таком шоке. «Погоди», — сказал он, и поднял руку, быстро возвращая себе ясность сознания. Они точно должны были пройти по тому маршруту, иначе бы его величество их заметил и не посмел атаковать. Но ведь то место контролируют они. Как, черт возьми, они смогли пройти мимо этих гоблинов? Жав правую руку в кулак и прислонив к подбородку, мужчина был так взволнован, что невольно закусил указательный палец почти до крови. Суматоха за городом так сильно обострилась, что ее можно было почувствовать даже отсюда. А этот человек все еще ничего не делал, просто молча смотрел в окно и ждал. Затем, спустя какое-то время, полностью вернув над собой контроль, он повернулся к двери и сказал очень холодным, почти отстраненным голосом. «Есть что сказать, господин!» Дверь в его кабинет отворилась, и внутрь вошел рослый, рыжебородый мужчина, носящий на себя обычную кожаную броню, который мог бы себе позволить любой среднеранговый авантюрист. «Время подгадали просто идеальное», — сказал он, едва оказавшись внутри. «Значит, они уже наблюдали за сражением и были готовы заранее», — снова выругался лидер гильдии. «Как они смогли оказаться здесь так быстро?» «Есть лишь один вариант, который приходит на ум». Невыразительно ответил этот разведчик. «Все гоблины, которые блокировали объездную дорогу, мертвы». «Да если бы их можно было так легко убить, я бы...» Чуть не взорвался тот, но вовремя сдержался и взял себя в руки. «Кто эту армию ведет?» «Королевская семья в полном составе». Также быстро ответил тот. «Эта страна всегда хотела обернуть вспять решение нашего предка. А теперь этот жирный ублюдок...» Решил явиться к нам лично. Почти выплюнул лидер гильдии. Ты сказал, что они в полном составе. Значит, и он здесь? Здесь, кивнул тот. Армию Восточного Королевства лично возглавляет единственный сын их короля. Апостол. Апостол. Повторил тот на несколько секунд, прикрыв глаза. Неужели его сила уже так велика, что даже эти гоблины не смогли его остановить? «Я отдал им информацию, когда напасть на нас будет выгоднее всего. Я думал, что эти бросающие вызов логики твари смогут с ними совладать, но, похоже, их силы не хватило, чтобы задержать их даже на день». «Я думаю...» «Скажи мне...» — резко спросил этот мужчина, оборвав слова своего подчиненного. «Скажи мне...» «Я ошибся!» Задумавшись на несколько мгновений, И посмотрев на потускневший взгляд своего мастера, рыжебородый разведчик отрицательно покачал головой. Если эти гоблины не смогли его победить, то у нас на это не было бы даже и шанса. Стравив вместе две колоссальные угрозы, вы поставили на пути лишь две незначительные помехи. Это было лучшее решение из всех. Просто наш враг обладает силой бога. Некоторые вещи просто не могут быть решены руками смертных. Что ж, Отмахнулся тот. «Даже судьба богов может решаться смертными». Вновь издав вздох, он решил сменить тему. «Ладно», — сказал он. «Сделанного уже не вернуть. Есть предложения, как будут развиваться события дальше». «На самом деле», — тут же ответил разведчик и опустил правую руку в свой карман. «По пути сюда я перехватил гонца из замка лорда». Сказав это, он вынул оттуда запечатанное письмо и передал своему господину. «Как официозно!» — хмыкнул лидер гильдии, сорвав с письма восковую печать. Бумага была отправлена из замка герцога серных земель. Вот только герб на печати явно принадлежал не ему, а королевской семье. Бегло пробежавшись глазами по этой бумажке, мужчина гневно скрипнул зубами и смел письмо, швырнув его в угол кабинета. «Еще бы чуть-чуть!» — выругался он. «Еще бы полчаса! И его величество набил бы труп этого ублюдка, посмешивая посадить мою дочь в темницу целым мешком железной стружки, а затем приказал бы выковать из этого трупа собственное надгробие!» Посмотрев на смотрящую на него девушку, он тут же отвернулся, и вернул свой взгляд на подчиненного ему разведчика. «Стоило появиться врагу, и они теперь оба сидят там и пьют чай, думая, как с этим справиться. Даже мне бумажку прислали. Просят подойти, послушать». «На нашей земле пришел враг, и его ведет носитель божественной мощи», — сухо ответил разведчик. «Я думаю, отложить междоусобицы в такой момент логично». Вовсе нет, ответил лидер гильдии. Логика имеет к нашему королю очень обосредованное отношение. Вы не желаете туда идти? спросил рыжебородый, немного удивившись. Приказы короля даже мне игнорировать непросто, усмехнулся тот. К тому же, они что-то задумали. Я хочу это послушать. Возможно, сейчас, когда даже эти гоблины убиты и мы отчетливо понимаем силу нашего врага, объединиться всем вместе и дать последний бой — не самый плохой вариант. «Я тоже так подумал», — кивнул тот. «Других ведь вариантов нет?» «Нет», — ответил тот. «Других вариантов нет».